Глава 18 Строитель, сразу после того, как я закончил ремонт его позвоночника, рвался бежать домой. С большим трудом уговорил его остаться под наблюдением хотя бы до конца моего рабочего дня. С еще большим боем удалось отвести его в палату на каталке, снова нацепив на него шину шанса. Это его так расстроило, словно его позвонок теперь просто разлетелся в клочья. Ничего, главное, удалось. Посмотрю потом, если не увижу ничего плохого, то отпущу домой. А Шапошникова скажу, чтобы к работе не допускал как минимум до понедельника. После обеда привезли жертву скользкого асфальта со скрученным переломом обеих костей правой голени, угловым и осевым смещением. Короче, полный комплект в одном флаконе. Когда его доставили на каталке знах Гартмана, в коридоре оставались последние два пациента. Судя по красным на самых глазам с простудой, то есть ничего серьезного, Кроме этого перелома меня сегодня уже не ожидает. «И что же с вами случилось?» — спросил я у поскрипывающего зубами мужчины лет шестидесяти. «Постигла неудача в погоне за счастьем?» шутите извольте, господин лекарь!» — улыбнулся пациент. «Ну вот, значит, уже не зря пошутил. Неудачно сошел с тротуара на мостовую». — Зарекался ведь не переходить дорогу в неположенном месте. Дернуло нечистая, а боженька тут же покарал за непослушание. Нога скользнула под меня, и я приземлился прямо на нее. — Знакомая ситуация? — покачал я головой. — За эту зиму вы далеко не первый. — А рискну-ка я и попробую срастить перелом, как это демонстративно делал Захарий. Главное пациента хорошо обезболить и не навредить ему своим действиями. Эксперимент экспериментами, а долг превыше всего. «Опять не дали спокойно уйти до мочи пораньше», пробубнил недовольный Борис Владимирович, приступая к своим обязанностям. «Что, сильно достались сегодня?» спросил я с сочувствием, когда пациент уже провалился в глубокий операционный сон. «Да не то слово», махнул рукой Корсаков и тяжело вздохнул. «Вроде до весны еще далеко, а какое-то массовое обострение началось. Один хлещет другого». «А что делать?» — хмыкнул я. «Психическая нестабильность — побочный продукт развитой цивилизации». «Интересная цитата», — покачал головой Корсаков. «Это чья?» «Не помню», — ответил я. «Слышал где-то». «А что, разве не так?» «Да так», — Корсков снова вздохнул, словно ему не хватало воздуха. «Все так, но это не уменьшает значимости того факта, что они меня сегодня задолбали, как дятел старый дуб». «Можете работать, кстати, пациент готов». Я не стал успокаивать мастера души, он это умеет делать гораздо лучше меня, а приложил руку к деформированной голени и просканировал раздробленные кости. Да уж тут совсем не весело. Контролируя положение отломков потоком магии из правой ладони, я левой рукой изменял положение стопы, пока все не стало на свои места. Теперь можно и прихватить крупные костные отломки. Я еще раз проверил положение стопы, соответствие длины голени и попросил Свету немного потянуть за пятку. Вот теперь идеально. Тонким потоком я быстро сформировал первичное сращение. Теперь, по крайней мере, отломки никуда не денутся. И они уже, можно сказать, не отломки, а часть единого целого. Перед тем, как перейти к завершающему этапу, надо проверить наличие повреждения мягких тканей. А при таком переломе оно будет обязательно. Сканирование показало, что пациенту просто повезло. Повреждение мышечной ткани было незначительным. Мышцы больше отодвинуло, чем порвало. Это я восстановил достаточно быстро. Теперь можно уже формировать плотную костную мозоль. На это ушло еще минут пять. Вот и все, пациент здоров, сказал я, убирая руку от голени. Сделал, конечно же, не как Захарин за полторы минуты, зато качественно. Не могу уже себя заставить действовать большим мощным потоком, привыкся делать по новому методу. Тогда зачем вообще пытаться делать, как Захарин, поинтересовался Корсаков? Чисто ради спортивного интереса? «Получается так», — хмыкнул я. Корсков молча покачал головой и начал выводить пациента из состояния глубокого сна. «Как сейчас ваше самочувствие?» — поинтересовался я у пациента, когда увидел в глазах полное осмысление окружающего мира. «Теперь отлично», — улыбнулся мужчина и сначала осторожно, потом довольно интенсивно пошевелил стопой. «Лишь небольшой дискомфорт при движениях, в остальном все в полном порядке. Тогда можете потихоньку вставать и слезать со стола», — сказал я и подал руку, чтобы поддержать. Только учтите, ходить пока надо осторожно. Берегите ногу. Да и вторую тоже надберечь Это понятно, господин лекарь, — улыбнулся мужчина. — Буду теперь лучше под ноги смотреть и дорогу переходить там, где положено. — И это тоже верно, — кивнул я и улыбнулся. Двух оставшихся пациентов я принял быстро. Простуду я лечу со скоростью моргания. Навестил строителя в палате. Никаких симптомов повреждения спинного мозга я не обнаружил. Рефлексы в норме, симметричные. Отпустил его домой, строго-настрого запретив на ближайшие дни любые физические нагрузки. Взяв в кладовой коробочке с ампулами хлоратана я сел в машину и поехал в гости к Демьянову. Фокус с замораживанием лучезапясного сустава прошел еще веселее, чем в кабинете у Гартмана. Почувствовав резкое охлаждение, Вячеслав Анатольевич звизгнул и чуть не запрыгнул на стол, держась за свою замороженную руку. Тик, которого я не увидел при входе в кабинет, заиграл с новой силой. «Это что такое вообще?» Пытаясь успокоиться глядя на меня подозрительным взглядом, спросил Демьянов. «Вы уж простите меня великодушно», — сказал я, старательно изображая виноватый вид, что давалось мне с большим трудом. Умудрился не заржать. «Если бы я знал, что вы так испугаетесь, не стал бы этого делать без предупреждения. Этот препарат изначально был придуман, чтобы снимать боль, предотвращать развитие гематомы и отека при спортивной травме. Работает быстро и эффективно». «Ага». «Это я заметил», — обиженно пробурчал главный знаха. «И где вы это взяли? Впервые в жизни такое вижу». «Это изобретение гениального фармацевта», — ответил я, не называя имени. «Курлянский, что ли?» — спросил Демьянов, заинтересовавшись ампулой в моей руке. Потом потянулся за ней. «Можно?» «Конечно», — улыбнулся я. Уже думал, он так и будет от нее шарахться. «Чтобы попробовать в действии, надо снять этот маленький резиновый колпачок с носика и направить его по назначению». Вячеслав Анатольевич бережно взял ампулу в руки, покрутил перед носом, внимательно разглядывая, потом все же снял колпачок и направил струю себе на руку. Выдержал секунд пять, не больше, и снова заткнул носик. «Отличная штука!» — наконец улыбнулся и он. «Наши знахари такое оценят». «Тогда оставлю вам эту коробку», — сказал я, — и двигай к нему поближе. А «Раздайте пока каждому по одной ампуле, и не забудьте про бланк, в который они должны вписать отчет». Потом отдадите все отчеты мне. Понял, кивнул Демьянов, заглядывая в коробку и не веря своему счастью. Опять сногсшибательная новинка и опять бесплатно. Кому еще так в жизни везет? Как только соберу со всех отчет, сразу позвоню вам. Договорились, кивнул я. Тогда больше не буду вас отвлекать. До свидания. «Что, даже чаю не попьете?» – поинтересовался Вячеслав Анатольевич. «Ха!» – выдал я уже стоя на пороге, и вспомнив анекдот на эту тему. «Спасибо, но теперь уже в другой раз. Я хотел еще застать Сальникова и Рябошапкина, чтобы сообщить приятную новость. Они же еще не знают, что у нас уже есть помещение под новую клинику. Дмитрия Ефремовича я поймал в коридоре. Он уже одет и чуть ли не ушел домой. Увидев меня, обрадовался и нисколько не расстроился, что домой попадет не сразу». Мы с ним вместе зашли за Рибошапкином, который тоже при виде меня расплылся в улыбке. Распрощавшись с последним пациентом, он снимал халат. «Ну что, господа», — сказал я и потер руки, — «сегодня вы попадете домой немного позже, чем собирались». «Если повод хороший, то почему бы и нет?» — улыбнулся Иван Тимофеевич. «И что вы затеяли, Александр Петрович?» Сальников молча смотрел на меня и тоже ждал ответа. Видимо, спросить хотел то же самое, что и его старший коллега. «Нам выделили здание под клинику», — выдал я и с удовольствием смотрел на их радостные лица. «Уже скоро решится вопрос со сметен ремонт, а я вам даже не показал такую городскую достопримечательность, где мы будем располагаться». «Заинтриговали, Александр Петрович», — продолжая улыбаться, сказал Рябошапкин. «Я же правильно понимаю, мы сейчас поедем туда посмотреть?» «Абсолютно верно», — сказал я. «Это где хоть находится?» — поинтересовался Сальников. «Набережная Фонтанки, сорок», — сообщил я, решив не скрывать и не делать из этого сюрпризов. Хотя без сюрпризов все равно не обойдется. Оба моих коллеги замерли с выпущенными глазами. «Значит, и правда, про этот дом не знает только младенец на Камчатке». «Может, лучше не надо?» — робко спросил Дмитрий Ефремович. В глазах шапкин стоял тот же вопрос. «Вы тоже призрака, что ли, боитесь?» — улыбнулся я. «Вот и зря. Бояться совершенно нечего, и вы об этом сейчас сами убедитесь». Оба кивнули и молча, словно воды в рот набрали, пошли за мной и сели в машину. Не успев тронуться с места, я вспомнил, что еще Юдин обещал устроить экскурсию и знакомство с призраком, но так этого и не сделал. Замотался в вихре событий. Когда я ему позвонил, он уже вышел из клиники. «Илья, стой! Где стоишь?» — сказал я, уточнив его местоположение. «Я сейчас тебя подберу». До самого сорокового дома на фонтанке все ехали молча. Они то ли... Переваривали информацию о том, что придется работать в доме с призраком, то ли думали, как от этого отказаться, но услуг свои мысли никто не озвучивал. Я открыл новую входную дверь ключом, и мы вошли в помещение, которое освещалось только фонарями с улицы через пустые проемы окон. Для людей, ожидающих встречи с нечистью, самое то, чтобы развернуться и убежать. Видимо, мой спокойный и уверенный вид их немного успокаивал и не давал ретироваться без предупреждения. Я провел всех по первому этажу, рассказывая, что где будет. Потом пошли на второй, где я тоже провел экскурсию по полутемным помещениям. Валера так и не подавал признаков своего присутствия. Чуть не сорвалась с языка признаков жизни. Наверное, бережет моих спутников от нервного потрясения, а я-то рассчитывал их познакомить. «Валерий Павлович, вы где?» – решил я первым вступить в разговор. Все трое моих спутников сбились в кучку и нервно осматривались по сторонам, ожидая чего-то сверхъестественного. Но оно им своим присутствием радовать, похоже, не собиралось. Я уже начал волноваться. А вдруг с ним что-то случилось? Глупость, конечно. Сорок лет тут обитает этот призрак, а сейчас его украли, что ли? — Валерий Павлович, это мои коллеги. Мы здесь будем работать вместе, — решил я снова попробовать начать диалог. Но ответа так и не последовало. — А он тут точно есть? — первым сомнился Илья. — Может, все это просто сказки для детей? «Это не сказки», — уверенно сказал Иван Терентьевич. Призрак действительно существует. Вероятно, он просто не хочет сегодня с нами разговаривать». «Вы это точно знаете?» — тихо спросил у него Сальников. «Точнее не бывает», — подтвердил Рябошапкин. «Был печальный опыт много лет назад. С тех пор я сюда больше не ногой. Если бы не Александр Петрович, меня бы сюда только волоком в мешке притащить можно было». «А может, он просто нас испугался?» — предположил Юдин, озираясь по сторонам в надежде увидеть что-то необычное. Сейчас он выглядел на фоне знахарей самым смелым. — Вот это вряд ли, — ответил ему Иван Терентьевич. Они практически ничего не боятся, даже тех, кто их призвал. — А вдруг? — не угомонил Силья, Всяк ведь бывает. — Валерий Павлович! — уже и у меня не выдерживали нервы. — Ну хватит уже мучить людей, мы же с тобой знакомиться пришли. — Мне страшно! — прозвучал вдруг шлестящий голос из угла комнаты. Все резко обернулись на звук, выпучили глаза и попятились назад. Но с этой стороны как раз стоял я и не дал им покинуть помещение. «Не, ну это же надо такое ляпнуть!» — голос Валеры в этот раз прозвучал громче. «Я их боюсь!» «Чего мне бояться, толстый?» «Ты меня зарезать, что ли, можешь? Магией какой-нибудь шарахнуть? Чем ты можешь меня напугать? Скажи мне, пожалуйста!» Я до последнего терпел, не хотел ничего говорить. Вижу же, что тут, кроме Саши, все готовы штаны наложить. Вот и решил не показываться. Ну вот. «Этот вот он нас боится. Меня просто добило». «Так чем ты меня можешь напугать, толстый?» «Я не толстый», — обижно пробубнил Илья. «Я упитанный». Я никак не мог определить, какое чувство у него сейчас преобладает. Страх перед невидным собеседником или обида за то, что его назвали толстым. «Упитанный он», — хихикнул Валера. «Ты толстый и имей в себе силы, чтобы это признать. Ты жирный батон». Вот стави рядом с тобой, сухой багет, а ты жирный батон, и попробуй с этим поспорить. Валер, прекрати уже, — вмешался я в ненужный спор. Это мой друг, и он такой, какой он есть. Не надо его носом тыкать, в особенности его комплекции. Это никак не влияет на то, что он умный, образованный, хорошо воспитанный и замечательный лекарь. Ну, ладно, понял, — недовольно отозвался призрак. Извини, если что, ты не батон. Ты буханка, — выдав последнее призрака, смеялся, как в лучших фильмах ужасов. «Боюсь даже представить внутренние ощущения моих спутников». «Валера!» — сказал я, повысив голос. «Для тебя, Валера, а для них, Валерий Павлович!» — напомнил мне призрак. «Если ты продолжишь над ними издеваться, они тебя даже Валеры звать не будут, не то что Валерием Павловичем!» — высказался я. «Так что ты закругляйся со своими выходками и давай нормально пообщаемся. Нам всем еще работать здесь вместе, негоже, так начинай сотрудничество». «Ладно, ладно!» — интонация призрака изменилась на виновато примирительно. «Больше не буду, извините!» Не знаю, что до на меня нашло. Наверное, не смог удержаться, когда увидел, как все боятся. Кроме Саши, конечно. Он вообще молодец, ничего не боится. Это мы уже и так знаем, сказал Рябошапкин. А ты меня помнишь, Валерий Павлович? Помню. от чего ж не помнить? Хихикнул призрак. Ни с того ни с сего валивается троица среди ночи. В несвежем состоянии горланит песни, сквернословит. Ну, я и задал дрозда, чтоб неповадно было. Мне тогда жена бросила, пробормотал Иван Ушла к богатому, уехала в Москву, забрала дочь и сказала, что я ее больше никогда не увижу. Во как!» – тихо сказал Валера и на некоторое время замолчал. «Ну, я же не знал тогда причин такого состояния и поведения, ты уж на меня не серчай». «Да теперь и нет смысла серчать», – ответил Рябошаркин. «Ты, выходит, тоже по-своему прав, защищал свою территорию». Ну, я-то тоже не знал. Мы думали, что дом просто заброшен. Решили зайти посмотреть, проверить правдивость городской легенды. Нам тогда море было по колено. До определенного момента, конечно. А потом улепетывали, теряя шапки. Ага, твоя здесь год пролежала, пока не нашелся новый владелец из бедного квартала. Ты тоже на меня не серчай, Валерий Павлович, сказал вдруг Иван Терентьевич. Да естественно, зачем оно мне, сказал призрак. Кто старое помянет, тому глаз вон, договорились? «Договорились», — кивнул Грибошапкин. «Значит, мир?» «Мир». «Ну вот и отлично», — вмешался я в разговор. «Теперь всем понятно, что в этом доме живет Валерий Павлович, хороший мужик, передовик производства, и он никому из вас зла не желает. Правильно ведь я говорю?» «Правильно», — согласился призрак. «Сработаемся». «И не называй меня больше жирным батоном», — требовательно сказал Юдин, а сам при этом зачем-то спрятался за меня. — А как тебя называть? Трусливый и жирный батон? — спросил призрак, расхохотался. — Валер, ну хватит уже! — взмолился я. Продолжающаяся словесная баталия уже начала утомлять. — Да все, Саш, все, больше не буду! — немного раздраженно ответил призрак. — Если он перестанет представлять меня монстром, который хочет его сожрать вместе с очками, то я точно больше не буду. Мне вообще-то тоже обидно. — Илья! — обратился я к другу, который так и стоял за моей спиной. — Иди уже сюда, он не кусается, клянусь. Валерий Павлович наш друг. И он тебя есть не собирается. Он этого просто не умеет, так что расслабься, смирись и подружись. Юдин медленно вышел из-за моей спины, но он сделать шаг примирения так и не решался. Я тихонько подопнул его под пятую точку для смелости. Он обернулся и зло посмотрел на меня, потом правда расслабился, повернулся в сторону, откуда доносился голос, и сделал еще один шаг. Я тебя больше не боюсь, уже без дрожи в голосе сказал Илья. Давай дружить. «Не испугаешься, если я появлюсь ненадолго?» — спросил Валера абсолютно серьезно, без шуток и подковырок. «Нет, не испугаюсь», — твердо ответил Илья. В двух метрах перед ним воздух задрожал и начал приобретать очертания человеческой фигуры. В этот раз его было даже немного лучше, видно, чем когда он показывался мне в прошлый раз. «Валерий Палыч», — сказал призрак и протянул полупрозрачную руку Юдин навстречу, — «приятно познакомиться». «Илья», – представился мой друг, – сделал шаг вперед и тоже протянул руку для рукопожатия. «Вот и славно», – вздохнул я, наконец, с облегчением. «Значит и правда, сработаемся».